Пятое. Не мог поверить, что живой, не прожеванный, сплюнутый, с обслюнявленной биркой директор ОАО ММК. Он, Чугуев А.А. то сидел, то стоял в пяти метрах от служившего сталилетейную месту двухметрового монстра Угланова и мертвел. сокращался, прекращал свое существование от хирургически точных углановских попаданий в хребет, костный мозг Столевара. Он, угланов, магнитил рабочую массу и рассверливал общий магутовский череп, проходя корневую породу насквозь нестираемой алмазной коронкой, буром, беспощадно расчисленной, ясной программы возрождения завода. Двадцать два миллиона в разработку бакальского месторождения, что на двадцать лет минимум станет страшным по дешевизне и запасом руды новым донором для комбината. А еще будут куплены им святогорские и кочканарские рудные жилы и гоки. Удешевление агломерата и акатыша в семь с половиной, восемнадцать раз, в зависимости от конъюнктуры электрических и транспортных издержек. Экибастузские разрезы богатырь и западный. Удешевление угля в семь-десять раз. Включить до десяти процентов прибыли в зарплату каждого железного. сновал Углановский, разогнанный до частоты швейной машины пневмомолот, сбивая тысячей внимающего люда в плиту согласного молчания и одобрительного гула. И чуял он Чугуев, сдвиг по миллиметру закоченевшей, промороженной унынием могутовской породы и задыхался от признания себе, что этот монстр делает... все то, что сам он Саша должен сделать был, и он бы сделал это сам на комбинате, если бы ему на это доставала тупо денежной массы и ресурсы влияния в системе. Но он всегда был Саша нищим изначально, не подключенным. к самым мощным источникам бесперебойного питания в Кремле, а этот, этот с Ельциным по воскресеньям перебрасывался мячиком на корте. Полыхнуло в увечные шипки друг с дружкой пошел заводской молодняк. Саша вздрагивал от законных ударов и совсем уж не верил, что он это. Он так настроил людей на явление угланого, а себе много думает, что способен разжечь и поднять эту силу, и тем более ею владеть, направлять куда надо ему. Все рвануло само, не могло не рвануть в головах и грудинах человечески необъяснимое это, не сводимое к словам унижение, ненависть, вымещение, отчаяние. что-то не позволяющее уловить себе для называния, что-то более темное, близкое к самым нижним пластам человеческой сути, стало нечем дрожать, даже за собственную эту физическом обличье единственную жизнь, можешь меньше, чем заяц, чем мышь сделать для сохранения своей уж какой тут завод. Восемь тысяч гектаров цехов и железно дорожных путей. Все сделается само. Самнут его чугуево его собственные, придавшее ему прозрачность рабочие, поднявшиеся водой бескормицы из злобы. И есть в этом какая-то окончательная правда и даже красота возмездия что ли по делам постальным урожаям его Саши. бесплодного царствования. Никто теперь с ним больше уже не торговался за пакет. Зачем, когда завтра рабочие сами на бархатной подушке вынесут Угланову железный скипетр с чугунной державой? Чугуева затопила слабоумие, и самому уже хотелось перейти остаточной малостью в подножный глинозем. Утечь, протянуться, пробить ростком почву в заморском арнджерейном европейском там. Гнев на свое бессилие больше не душил. Только бслиться отсюда. Только это осталось. Но на пятые сутки войны ни откуда с небес угодила в него телефонная молния, обвитая жгутами электричества огромная рука взяла его за голову. И вырвала из ямы, из вмятины углановской каблучной. Хотите из ничто обратно в сильное? Мы банк Империал. Мы можем вам помочь. Давайте завтра встретимся в Челябинске. Регистр у вас в руках, насколько понимаем. Отснятую с маниакальным подавляющим размахом рекламную всемирную историю банк Империал. Чингисхан, Тамерлан, Македонский, Бутафорское золото, горы костей в основаниях великих империй. Через каждые десять минут ежедневно крутили на всех федеральных каналах, лишь затем, чтобы двадцать от силы пятьдесят русских правящей расы в Белом Доме, Кремле, горках в девять Барвихе не вначай зацепили, царапнули взглядом экран. И у них отложилось. Вот такие заходят на прием к ним ребята. Вот не меньше, а может и больше угла нова сила. Верхозин подзывала его. Саша, поднятый зовом, полетел воскрешению навстречу, сбывавшимся когда уже не вериться мечтам найти сильного друга. и спастись и жутко отомстить за унижение вонзился в ресторанное тепло в отдельный кабинет, поверив, что и ему теперь Чугуеву предстоит переливать стальные реки по наклонной совместно с этими ребятами акционерами одной шестой, которые просто его сейчас перекупали. Вворачивали в теме. У вас есть по уставу сорок три миллиона объявленных акций, но не размещенных. По рублю за кило сам себе ты продать их не можешь, и Угланов, конечно, над тобою смеется, но теперь появляемся мы и берем у вас этот пакет за реальные деньги. Предлагаем. Сто семьдесят пять миллионов на открытых торгах и угланов не перешьет. У него сейчас нет таких денег. Отдал все за тюменскую нефть, весь в кредитах. На завод мы заходим и давим угла на эмиссии до ноль целых одной стотысячной процента. Стада не пределах. А вы лично получите двадцать пять миллионов. Ну и место в совете. Вообще оставайтесь директором, если хотите. Ну под нашим, конечно, контролем. И Саша потерпел, на силу удерживая бешеную радость. Деньги были не что, но вот он не ничто, не слезняк. Под Углановским, вмявшим, не почувившим и раздарившим его каблуком, он решает под кем быть заводу, и пускай самодержцем магнитной горы самому ему больше не быть, но и огромному Угланову не утвердится над заводом никогда. Оставались бумаги, бумажная троха, в которой он за сутки дорожку прогрызет. И только на лету обратном к дому подумал наконец про сам завод, кому он его отдаёт, чтобы завод стал чем размахался и вырос во что сократился и пал до чего и была в этом снова красота наказания расплаты. На подлете к Магутову тормознули одетые словно дети для зимней прогулки с автоматами в бронежилетах гаишники, махнули полосатой палкой на придорожную стекляшку. Там тебя ждут. Пешком давай, по резвому. Кукан прошел сквозь жабры и по натянутой струне он двинулся к стекляшке напримик по ледяной грязи слитого мазута. Нет времени на выбор места. Ввели черным входом дорожкой из кафельных плиток между стальных пивных бочонков и алюминиевых бочков с блевотными отбросами. Чтобы не дать его Чугуева приметить, а познать кому-то из стучащих ложками туземных столеваров, приехавших из пунктов сдачи в Торчер-Мета, Водители транзитных фур не в счет, прохлопали сноровисто по голеням, коленям и бокам безликие охранники, шагнул через порог под хирургический направленный свет и увидел мгновенно узнаваемого по росту нескладного большого человека, сидевшего в углу с такой скучной незыблемостью, словно... Не маленького Саши, не даже целого Верхозина с его всемирной историей банк Империал для него осознанно не существует.